Глава 43. Эпиграф. Его грехи пусть будут тяжелы, И смогут лошади сломать хребет, А всадника швырнуть с размаху на земь Презренного мерзавца. Шекспир, Ричард II. Возвратимся теперь к стенам прецептории «Темплстоу» в час, когда кровавый жеребий должен был решить, жить или умереть ревеки. Вокруг стен было очень людно и оживленно. Сюда, как на сельскую ярмарку или храмовой праздник, сбежались все окрестные жители. Желание посмотреть на кровь и смерть, явление не только того темного и невежественного времени,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 Над троном развивалось священное знамя храмовников, называющееся басиан. Это название было эмблемой храмовников и в то же время их боевым кличем. На противоположном конце сталища стоял врытый в землю столб. Вокруг него лежали дрова, между которыми оставался проход в роковой круг для жертвы, предназначенный к сожжению.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 «Это выдумка», — прервал его министр. «Я сам видел его живым и здоровым на турнире «Ваш Лазуш. «Ну нет, он умер, это верно», — сказал молодой крестьянин. «Или его утащили из здешнего мира?» «Я сам слышал, как монахи в обители святого Эдмунда пели по по панихиду, а в Канинсбурге были богатые поминки. Я было хотел туда сходить, да Мэйлб Перкинс...»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 Однако же он славный парень, весельчак, мастер и на дубинках подраться, и из лука пострелять, и поплясать, не хуже любого молодца из Йоркшира. «Последние твои слова, Деннет», — сказал Министрель, — «спасли тебе пару ребер». «Полно! Я не боюсь его», — сказал Деннет. «Конечно, я теперь немного состарился и не так уже поворотлив, как прежде. А посмотрел бы ты, как я бывало дрался на ярмарке в Донкастере». «Историю-то расскажите мне, историю!» — снова пристал Министрель. «Вся история в том и заключается, что от Эльстана похоронили в обители святого Эдмунда». «Это ложь, а попросту брехня!» — сказал монах. «Я собственными глазами видел, как его понесли в замок Конинсбург. «Ну так и рассказывайте сами, Калитак!» — сказал денетр, раздосадованный тем, что его непрестанно прерывают.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 а неродивые нерадивые пастыри!» «Вздор!» — поспешно перебил монах. «Он ни одного слова не сказал!» «Вот как!» — сказал министрель, отводя монаха прочь от крестьян. «У тебя опять новые приключения, брат Тук?» «Тебе я скажу, Ален из лощины!» — сказал отшельник. «Я видел от Эльстана так же ясно, как живой может видеть живого! И саван на нем, и такой тяжелый запах, как из могилы!»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 И когда все рыцари расположились вокруг него и за его спиной в строгом соответствии со званием каждого из них раздались громкие и протяжные звуки труб, возвестившие, что суд собрался и приступает к действиям. Мульвазен в качестве поручителя за Багельбера выступил вперед и положил к ногам гроссмейстера перчатку еврейки, служащую залогом предстоящей битвы. «Доблестный государь и преподобный отец», — сказал Мульвозен. «Вот стоит добрый рыцарь Бриан де Богельбер, прецептор Ордена храмовников, который, приняв залог поединка, ныне положенный мною у ног вашего преподобия, тем самым обязался исполнить долг чести,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 который захочет выступить на защиту еврейки Киривекки вследствие дарованного ей права выставить за себя бойца на поединке. Таковому ее заступнику... «Преподобный и доблестный владыка-гроссмейстер, здесь присутствующий, дозволяет биться на равных правах, представляя ему одинаковые условия в отношении места, направления солнца и ветра и всего прочего до всего доброго поединка относящегося». Опять зазвучали трубы, и затем наступила тишина, длившаяся довольно долго.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 поскакал на другой конец ристалища и очутился перед древекой одновременно с Герольдом. — Правильно ли это и допускается ли уставами поединка? — сказал Мульвуазен, обращаясь к гроссмейстеру. — Да, Альберт Мульвуазен, допускается, — отвечал Бомунуар. — Ибо в настоящем случае мы взываем к суду Божьему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 спросил он у Богельбера: Или все еще упорствует в отрицании? Именно, упорствует и отрекается, сказал Богельбер. В таком случае, благородный брат наш, сказал Мольвозен, тебе остается лишь занять твое прежнее место и подождать до истечения срока. Смотри, тени уже начали удлиняться. Пойдем, храбрый Богельбер, надежда нашего священного ордена и будущий наш владыка.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 Клянусь моим орденом, жалко право, что такая молодая и красивая девушка погибнет из-за того, что некому за нее подраться. Будь она хоть десять раз колдунье, да только христианской веры, моя дубинка отзвонила бы полдень на стальном шлеме свирепого храмовника». Общее мнение склонялось к тому, что никто не вступится за еврейку, да еще обвиняемую в колдовстве,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 «Я, добрый рыцарь дворянского рода, приехал оправдать мечом и копьем девицу Ривеку, дочь сака из Йорка, доказать, что приговор против нее, произнесенный несправедлив, и лишен основания, объявить сэра Бриана де Бо Гильбера предателем, убийцей и лжецом, в подтверждение чего...» Готов сразиться с ним на сём ристалище и победить с помощью Божьей заступничеством Богоматери и Святого Георгия. Прежде всего, сказал Мульвозен, приезжий обязан доказать, что он настоящий рыцарь и почетной фамилии. Наш орден не дозволяет своим защитникам выступать против безымянных людей. Мое имя, сказал рыцарь, открывая забрало своего шлема.